Я – Ева. Сестрам Лавровым. И нарек Адам имя жене своей. Ева. Ибо она стала матерью всех живущих. Первая книга Моисеева. Бытие. Глава третья. Когда Лиза в первый раз прочитала священное писание для детей, это ее так потрясло, что она тут же решила идти в монастырь. Как это прекрасно, жить в монастыре и служить Богу. Как раз в это время в школе появился батюшка, отец Сергей, и она тут же поведала ему об этом своем решении. Он сказал, «Похвально, похвально, дитя мое, а читала ли ты Библию?» Библия у них в доме была, и она несколько раз приступала к ее чтению. Потом бросала, потом снова начинала. И постепенно она стала привыкать к этому тексту, пока не осилила, наконец, бытие и Евангелие. Евангелие пошло уже лучше. Мысль жить в монастыре не оставляла ее, и она решила узнать, как туда поступить. И спросила об этом отца Сергия. Отец Сергий куда-то спешил, видно, на службу. Он внимательно на нее посмотрел и спросил. «А как звали жену Адама?» «Ева». Робк сказала она. А что означает это имя? Лиза не знала. Ева – это по древнееврейски жизнь. И велел подумать, почему Адам дал ей такое имя. Она долго размышляла над этим. Ведь Ева была сотворена из ребра Адама. Значит, он участвовал в ее создании. И, наверное, решил лишний раз напомнить об этом. Или потому что она для него сама жизнь? или наоборот, он для нее, сама жизнь, или... Шло время. Она окончила школу и уже второй год училась в колледже. И как-то раз после занятий встретила Наташу, свою подругу, которая сразу после школы вышла замуж и катала уже в колясочке дочку. Подруга спешила в магазин, и они пошли вместе. Подошли к магазину. Лиза осталась с коляской, а Наташа побежала за покупками. Девочка, которая спала, вдруг открыла глаза, поглядела по сторонам, увидела Лизу, сморщила личико и заплакала. И что только Лиза не делала, чтобы ее успокоить, ничего не помогало, пока не появилась Наташа. Склонившись над коляской, она что-то заворковала, отерла слезки, прижалась к дочке лицом и девочка улыбнулась. Лиза поразилась, как изменилось лицо подруги. От него шло свечение доброты и нежности. «Так вот, что значит жизнь», – подумала она. «Это неузнаваемо изменившееся лицо подруги, когда так глядит на ребенку. Она состоялась как женщина и теперь должна передать это же чувство дочери. Как расширилась у нее область любви», – подумала Лиза. Вечером она спросила у папы. почему Иисус Христос не женился? Ведь Его так любили женщины. Он удивленно посмотрел на нее. Никогда в голову мне не приходил такой вопрос. Ведь Христос знал свой путь. Хорошо бы спросить у Него самого. Не знаю. Он любил всех и, может, не хотел обижать остальных, выбрав единственную. А как мужчина он состоялся, когда стал равным среди равных, занимаясь тяжелым физическим трудом, в плотницкой артели. Именно поэтому так были удивлены и возмущены жители его родного города Назарета, когда он начал у них проповедовать новую религию. Они выгнали этого плотника, не разглядев в нем Сына Божья. «Нет пророка в своем Отечестве», — сказал своим ученикам Христос. И это он тоже испытал на своем горьком опыте. И Лиза вдруг подумала. А состоялась ли я как женщина? Судя по словам Кольки Малышева, состоялась. Она встретила его на остановке автобуса. Он, как всегда, в легком подпитии, увидев ее, раскрыл свои объятия и сказал. — Сидорова, ты вылета Ева, а я твой Адам. И нам остается только найти подходящую яблоню. — А не кажется ли тебе, что это тебе только кажется? — засмеялась она. Не «Кажется...» «Не, кажется...» Завопил Колька и полез целоваться. И в это время с ними поздоровался Владимир Викентич, их бывший классный руководитель. «Вы что тут так развоевались?» спросил он. «Вот, Владимир Викентич, никак не уговорю Сидорову заехать со мной в ЗАГС. Все у него времени нет». «Да ты вроде бы женат». «Ну что, Владимир Викентич, я уже три месяца как холостой». «Ну-ну, дело молодое. А ты, Сидорова, значит, не замужем? Подружка твоя Наташа тебя обогнала. Зато ты стала настоящей красавицей. Где учишься?» «В колледже, на дизайнера по костюмам». «Что ж, вкус у тебя хороший. И не только в одежде. А как же филологический? Папа отговорил. Он сказал, «Лиза, а не все ли равно, писатель или модельер?» Модельер может даже лучше. Писатели чаще всего украшают души, а модельеры и души и тело, да и заработки у них верные. А сочинительство будет твоим хобби. Если действительно у тебя талант, он пробьет себе дорогу». «А что сказала мама?» «Не дури голову ребенку. Пусть делает, что ей нравится. А мне нравится и то, и другое». «Может быть, твой папа и прав», – задумчиво сказал Владимир Викентич. «Эволюция творческой личности – дело сугубо индивидуальное. Набирайся опыта, впечатлений, желаю успеха, счастья вам». И сел в автобус. Размышляя, Лиза чувствовала, что Наташа обогнала ее. Что-то сделала с ней эта плаксивая девочка, отчего подруга вдруг ушла от нее далеко вперед по дороге жизни. А мама, с которой она поделилась своим открытием, обняла ее за плечи и, поворошив рукой волосы, сказала, «Как жалко. Вот и ты тоже начинаешь прощаться с детством. Знаешь, за год до твоего рождения мы с отцом отдыхали в Крыму, в Коктебеле, недалеко от дома, в котором жил поэт Максимилиан Волошин. Под Москвой в это время еще кое-где лежал снег, а в Коктебеле каменистую землю покрывал ковер цветов». Пархали бабочки, ветер с моря приносил легкую прохладу, шум волн и еще что-то, отчего мы с твоим отцом вдруг превратились в детей, о которых заботится сама природа. Мы бегали по холодному еще прибою, забирались на голые скалы и милостиво разрешали солнцу сушить и нежить наши тела. А волнам шептаться с нашими тоже впавшими в детство душами и целовались. Как сумасшедшие, без конца. Она встала, нашла на полке Томик стихов Волошина и прочитала. «Пройдемте по миру, как дети, Полюбим шуршанье осок И терпкость прошедших столетий едкого знания сок. Таинственный рой сновидений Овеял рассвет наших дней. Ребенок — непризнанный гений Средь буднично-серых людей». И прокомментировала. Большинство людей дважды проходят школу человечности. Первый раз в детстве учениками. А второй раз уже учителями, воспитывая своих детей. Дети – зримая часть нашего смысла жизни под общим названием «воспитание собственной души». Ведь что такое в конечном итоге душа? Это наше последнее послание Богу, в котором дети принимают самое активное участие.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 хвосты освобожденных крыл. И перед ее внутренним взором предстала яркая картина, как ее душа покидает тело, превращается в ангела, немного похожего на нее, в платье, которое она задумала на выпускной вечер в колледже, и эти чудесные крылья ее души. Когда Лиза рассказала Наташе о своих беседах с родителями и высказала свое восхищение ее жизнью, Та доверительно улыбнулась и ответила, «Так далеко в свое будущее я еще не заглядывала. Но когда пришла в себя после родов, только тогда вдруг ощутила, что я уже совсем не Наташа, маленькая девочка, а Ева, сотворенная Богом, чтобы в муках рождать новую жизнь, чтобы любить и быть любимой». Она помолчала немного и добавила, «Во всяком случае, пока. А потом кто знает». что я о себе еще раз узнаю. Но сейчас я Ева, и для мужа, и для ребенка. Лиза поразилась ее серьезностью и пошутила. «Уж не Адам ли твой муж?» На что Наташа вдруг изрекла. «Все мы оттуда». Лиза рассмеялась. Наташа чуть впереди катила коляску. Из окон ресторана у Пиросмани звучала музыка. Они перешли дорогу, вошли в парк, и их как бы отсекло от города и окунуло в стихию весеннего великолепия, нежнейшей майской зелени. Они постояли на берегу пруда, где плавали утки и лебеди, полюбовались на них, и тут раздался звон колоколов с колокольни Новодевичьего монастыря, и из тайников Лизы всплыли строчки Зинаиды Миркиной. «И продолжается во мне». Миров незримое начало, Тот звук, затихнувший в струне, Та музыка, что отзвучала, Тот свет, разлитый в тишине, Заря, что в небе отгорела, И продолжается во мне Твое неконченное дело. Эти строки удивительным образом Перевели ее с Наташей Разговор на другой, более высокий уровень, Который делал ее жизнь более значительной причастные к великим свершениям прошлого. Эти строки открывали новые горизонты, окрыляли и в то же время ставили перед Лизой новые вопросы, в том числе и о бесконечности этих вопросов. И она почти пропела. «Тайна жизни, птица ночи, крылья чуткие расправь, тихий сон смежи на очи, чтобы сердцу видеть явь». Примечание. Стихотворение Зинаиды Миркиной. Конец примечания. И теперь рассмеялась уже Наташа. Они переглянулись и, вполне довольные собой, покатили коляску дальше вглубь парка.